Комнатка Ирены была в верхнем этаже, с безукоризненно чистой кроваткой, голубыми обоями и жердиньерками полными цветов. Она имела вид уютного гнездышка. В комнатке стояла пианино, из двух ее окон открывался вид на лес и вьющуюся по его опушке дорогу. На другой день после приезда Ирена встала очень рано и чувствовала себя как в лихорадке, так как провела почти всю ночь без сна. Через несколько часов должна была приехать ее мать, и она с няней пойдет встречать ее на станцию. Молодая девушка считала минуты, ходила взад и вперед, не будучи в состоянии усидеть на месте. Едвига в столовой с ореховой мебелью оканчивала накрывать на три прибора стол блестевший белоснежной скатертью. «Не пора ли идти?» — воскликнула Ирена, посмотрев на стенные часы, показывавшие час. «Терпение, дитя мое!» — ответила няня. «Поезд из Москвы выходит в три часа. Мы еще успеем». Молодой девушке нечего было возразить на это. К тому же она знала по опыту, что едвига не изменит своего решения, и если бы даже она стала торопить ее, то этим не достигла бы желанной цели. Время, однако, шло, на станцию уже отправился один из рабочих с ручной тележкой для багажа, и, наконец, Едвига с Иреной вышли из дому. Бесконечная радость оживляла нежное и свежее личико молодой девушки. Она улыбалась, глаза блестели. Яркий румянец играл на щеках, губы горели. Она увидит свою мать, ту, которая так редко и так кратковременно дарила ее своими ласками, ту, которая для нее служила олицетворением неведомого ей движения жизни и которая, казалось ей, в складках своей одежды принесет сюда последние отзвуки шумного оживления блестящего Петербурга, так недавно красноречиво описанного Юлией Облонской. На станции мать и дочь бросились друг к другу в объятия. «Наконец-то я вижу тебя, дорогая моя Рена!» воскликнула Анжелика Сигизмундовна, покрывая поцелуями лицо дочери. «Мама, милая мама, если бы ты знала, с каким нетерпением я ждала тебя! Бедная моя, поверь, что мое нетерпение было не меньше! Здравствуй, Едвига! Не находишь ли ты, что Рена выросла? Право, она еще похорошела!» Старуха молчаливо с радостной улыбкой на губах созерцала картину этого свидания. «Поцелуй ты меня, Едвига!» — сказала Анжелика Сигизмундовна. Та дала себя поцеловать с самодовольным видом, красноречиво говорившим, насколько она польщена. Мать снова обратилась к своей дочери, любуясь ею, пожирая ее восторженным взглядом. «Ты надолго приехала, мама?» — спросила Ирена. «Дорогая моя», — отвечала та со вздохом, — «сегодня и завтра, только два дня я могу посвятить тебе». Глазки Ирены подернулись дымкой грусти. «Верь мне, что мне также очень больно покинуть тебя так скоро, но я к этому принуждена обстоятельствами». Имей терпение и не будем примешивать к радости встречи горькую перспективу скорой разлуки. Работник, между тем, получив багаж, сложил его на тележку и отправился на ферму. Они втроем последовали за ним. Через полчаса они уже сидели за столом, уставленным всевозможными деревенскими яствами. «Здесь чудесно», — сказала Анжелика Сигизмундовна, окидывая взглядом окружающую ее скромную обстановку, — и полной грудью вдыхая свежее благоухание лесов и полей, врывавшиеся в открытые окна. Все она находила отличным, вкусным, хотя почти ничего не ела, беспрестанно обращаясь к Рене, сидевшей с ней рядом. «О, как было бы приятно жить здесь около тебя!» — постоянно говорила она ей. «Конечно, — мама ответила дочь, — но еще лучше было бы жить вместе в Петербурге, я также была бы там около тебя». «В Петербурге», — повторила Анжелика Сигизмундовна, — на минуту становясь в петербургской Анжель. «Дай мне забыть его хоть на несколько часов. Скоро мне придется снова туда вернуться», прошептала она, склоняя голову, как бы чувствуя тяжесть предстоящей ноши.